и поневоле залюбовался тюленькой. У ней было не меньше пяти футов, ее гладкая шерсть блестела, она грациозно плавала у края воды. Доктор обратился к ней по тюленьи, и софи вдруг разрыдалась. «Что с тобой?» — спросил обеспокоенный доктор. София залилась слезами и не отвечала. «Не плачь, ну, не плачь». Мягко попросил ее доктора. Но Софья расплакалась еще пуще прежнего. Она оковытря слезы, строго сказал Джон Долиттл. «Стедис, ты ведь уже не маленькая, а может быть, ты еще больна?» «Нет, я давно слегла», — наконец-то ответила Софья и смахнула широкими ластами слезы с глаз. «Ничего страшного со мной не случилось. Разболелся живот от тухлой рыбы, да и только...» Почему же ты плачешь? Удивился доктор. От радости ответила Тюлениха. Вы единственный человек, который может мне помочь. Я много слышала о вас. Читала ваш арктический вестник и даже послала вам статью о подводном плавании. Помните? Вы напечатали его в майском номере. Помню, как же помню, сказал доктор. Только зачем плакать? Ох, воскликнулся песню, воскликнула. Как же мне не радоваться. Я даже забыла о собственных несчастьях. Почти говоря, я поначалу приняла вас за обычную зеваку. Но когда вы обратились ко мне по тюленью, я сразу догадалась, что вы знаменитый Джон Дулитл. Я ведь только сегодня думала, как бы мне с вами встретиться, а тут вы... И она снова заплакала. «Успокойся. Успокойся и расскажи мне по порядку, какие несчастья на тебя свалились», — попросил доктор. «Дело в том...» — начала была София, и вдруг умолкла. За дверью загрохотало жестяное ведро. Прошептал доктор. «Сюда идет твой хозяин. Поныряй». покуркайся в воде. Не надо, чтобы знали, что я понимаю язык зверей». Вошел хозяин тюленихи с ведром, швы и тряпкой и принялся мыть дощатый настил. На Джона дулитло, он не обратил никакого внимания. Но ну, что примечательного, в невысоком толстеньком человечке со сдвинутым на затылок потертым цилиндром. Закончив уборку, хозяин снова ушел, и Софи тут же подплыла к доктору и принялась рассказывать. «Цирк давал представление в Хатли» когда я вдруг расхворялась. Ну, что было делать цирк? Уехал дальше, а мы с хозяином остались. В Хаттле есть свой зоопарк, и там в бассейне живут морские котики, тюлени и выдры. Мой хозяин, его зовут Хиггинс, уговорил смотрите, пустить меня туда. Он думал, что я страдаю от одиночества и быстрее поправлюсь в компании сородичей. В зоопарке была... Одна молодая тюлениха, тоже родом Салянский, поймали совсем недавно. от нее я узнала плохие новости. Бедный, Товти, несчастный. Кто такой Товти? И почему он бедный и несчастный? Мой муж, объяснила Софья. С тех пор, как меня поймали, Он горюет день и ночь, ничего не ест. Он похудел, ослаб. слаб. А ведь раньше ему не было равных встать. И он даже был лужаком. Молодая глупая вертихвостка сказала, что ему уже осталось недолго жить. И Софи снова расплакалась. Он был такой большой, такой сильный. Продолжала она сквозь слезы. Никто встать, а не смело слушаться его. А без меня он становился беспомощным, словно маленький члененок. Он всегда спрашивал моего совета. А теперь, когда меня нет рядом, я ведь даже не знаю, жив ли он. Ох, это Ужасно. Не плачь, не плачь, сказал доктор. Попробуем что-нибудь придумать. Я должна вернуться к Млинтоте, всхлипнула София.